Замужество Юнги. 1963 год. Отъезд Месым заставил Сунжу задуматься о других женщинах зала. Сунжу зависела от них, и они ее поддерживали. Скоро зал закроется, и их пути разойдутся. Она снова останется одна, как после смерти Конгу. Она не навещала его могилу с того холодного декабрьского дня почти десять лет назад. Образ его, лежащего под землей в деревянном ящике, слишком отличался от того, каким она его помнила при жизни. И это доставляло ей страдания. За прошедшие годы она пришла к выводу, что человек, идущий против своей совести, не может жить в гармонии с собой. Кунгу не мог поступить иначе. Она много раз говорила себе, что должна с этим смириться. И по большей части так и было. Однако недавний инцидент, когда она увидела Кунгу в незнакомце, вновь разбередил ей душу, напомнив о его смерти. Кроме того, чем ближе подходило время воссоединения с дочерью, тем тревожнее ей почему-то становилось, хотя в этом не было смысла. В субботу перед уходом из зала Сунджу сказала госпоже Чхо, «Завтра я поеду в коттедж, было бы здорово там увидеться». Сунжу ускорила шаг, пересекая территорию Г-62 и прошла мимо садовника и его жены, которые передвигали горшки с цветами у крыльца. Они поклонились и помахали ей. Сунжу помахала в ответ. Когда она дошла до коттеджа, дверь распахнулась, и госпожа Чхо вышла ее встретить. Закрыв дверь, она сказала, «Сегодня прекрасная погода. Предлагаю прогуляться». Под безоблачным сентябрьским небом они шли по тропинке бок о бок. Сунжу сказала, «Я скучаю по миссым. Но все-таки хорошо, что она вышла за Роджера, оставив прошлое позади. В Америке ее ждет гораздо больше свободы. Сама же Сонджу становилась все нетерпеливее и все больше нервничала, ожидая встречи с дочерью. Госпожа Чхо кивнула. Роджер хороший и надежный мужчина. Они тихо шли проходя мимо колючих кустов черники и желтеющей травы куса, доходившей сон до плеч. Давно пропал пьянящий аромат акации и их цветы, свисавшие раньше с ветвей. Замолкло непрерывное стрекотание цикад. Всё, что раньше кипело жизнью, теперь угасало. Они прогуливались по периметру территории, заворачивая за угол к коттеджу, Сунжу сказала, «Вы заметили, как грязно стало в Сеуле? Или мне только кажется?» Она нахмурилась. В прошлое воскресенье я ходила на рынок вдоль ручья Чхон-Гичхон. Уф, вода там пахнет просто ужасно из-за всех этих отходов. Мне стало жаль бедных торговцев и всех, кто там работает, вдыхая эти миазмы. И... Ее голос невольно подскочил на октаву выше. «Это еще не все. В центре города я прошла мимо мальчика 12 или 13 лет, который заманивал мужчин на английском, спрашивая каждого чужестранца, «Хочешь красивую девочку, парень?» Он говорил это вслух без капли стыда и смеялся, если его игнорировали». Что ждет такого мальчика в жизни?» Сон не могла остановиться. «А еще я рассказывала о том, что случилось, когда мы с Йонги ходили в кино несколько месяцев назад. После фильма мы шли к ресторану, куда я раньше ходила со своей подругой Мису. Вы знаете, знаменитый ресторан в китайском гетто. И вся мостовая была в моче». Какой-то пьянчуга шел за нами, шатаясь и ругаясь. Мы быстро свернули от него в сторону и вышли к узкому темному переулку. Там мы увидели бездомного, который спал на земле, укрывшись какими-то лохмотьями. А еще там были какие-то хулиганы, и они смеялись нам вслед, пока мы не выбежали на широкий освещенный проспект. А еще она сглотнула. Все эти фотографии и статьи в газетах. Ветхие дома, нависающие над обрывами. И эти картонные хижины под Ханганским мостом, которые снесло вышедший из берегов рекой. Это происходит год за годом. Наш город так жесток к беднякам. Как-то они с мисс Им собрали много коробок с едой и отнесли их под мост, чтобы раздать людям. Каждый раз, когда кто-то из живущих там открывал рот, чтобы поблагодарить их, из их пустых желудков, разила кислой вонью. На следующий день они стояли все на том же месте, все такие же голодные. И Сунджу и Мисс им постепенно перестали приходить. Они не обсуждали это. Было и так ясно, что дело безнадежно. Сунджу резко остановилась и я ничего не могу с этим поделать. Это слишком, просто слишком». Внезапно у нее вырвался всхлип. Рыдания разрывали ей грудь. Постепенно они стихли. Она почувствовала себя опустошенной. Она привалилась к плечу госпожи Чхо, и та мягко похлопала ее по спине. Когда слезы высохли, Сунжо посмотрела на небо и увидела белое облако, проплывающая по бескрайней синеве. Придя в тот день домой, она написала. «Дорогая дочь, я бы хотела быть сейчас с тобой в Мааре. Я бы хотела поблагодарить твоих бабушку и дедушку. Они были добры ко мне вплоть до самого моего отъезда. Когда я уезжала из Мааре, тебе не исполнилось еще и трех. Я с нетерпением жду нашей встречи. Почему-то мне особенно сложно даются эти последние четыре с половиной года. Сейчас я чувствую себя еще более беспомощной, чем в минувшие девять лет. Я думаю о том, как буду объяснять тебе все, когда настанет время. Наверное, мне стоит начать с признания моих многочисленных недостатков. Из-за некоторых моих решений пострадали другие люди. Особенно ты. Раньше я была уверена во многих вещах, но чем старше я становлюсь, тем меньше все кажется очевидным и определенным. И все же я стараюсь мыслить трезво о себе и о мире вокруг. Чинджу, больше всего на свете я жалею, что оставила тебя. Я умоляю о твоем прощении за все эти годы, когда тебе пришлось расти без матери. Я очень тебя люблю. 23 сентября 1962 года. Перечитав письмо, Сунжу открыла ящик и поместила письмо в шкатулку. Рядом стояли девять таких же шкатулок, в которых содержалось больше 520 писем. Сунжу уставилась на них, гадая, простит ли ее дочь когда-нибудь. Сунджу читала газету в дальней комнате, когда вошла Ёнги и села рядом. Осторожно улыбнувшись и сложив руки на коленях, Ёнги сказала, «Госпожа я, парикмахер хочет на мне жениться». «А ты хочешь за него замуж?» «Ему 25, на 4 года меньше, чем мне». Он умён и красив. Почему он хочет на мне жениться? Я могу перечислить целый список причин, почему любой мужчина захотел бы на тебе жениться. Но какое бы решение ты ни приняла, помни, ты не одна. Я знаю. Юнги поёрзала на месте. Затем на ее лице засияла улыбка, как цветок, раскрывающий лепестки навстречу утреннему солнцу. Он мечтает открыть собственную парикмахерскую. Сказал, что научит меня стричь волосы, чтобы мы могли работать вместе. На следующий день Юнги сообщила Сунжу. «Я попросила госпожу Чхо подыскать мне замену, но она ответила, что не станет этого делать, так что я решила остаться в клубе до его закрытия, даже если выйду замуж раньше». По совету Сонджу, Юнги купила небольшой дом к югу от реки Ханган до свадьбы с парикмахером. На свадьбу организовали небольшое торжество в Г-62. Помимо жениха и невесты пришли только госпожа Чхо, Кеджа, Повариха, Сонжу, господин Ким и профессор Син. Юнги в своем белом свадебном платье в западном стиле с кружевной отделкой, как у мисс Им, лучилась счастьем, глядя на своего мужа, пока он в своем облегающем сером костюме, тоже западного кроя и с блестящими от геля волосами, кланился гостям. После свадьбы Кеджа сказала. «Госпожа Йо». «Без пары остались только мы с тобой и госпожа Чхо. Так странно, что нас оставили за бортом». Сунжу задумалась о том, что скрывалось за этим тоскливым взглядом человека, который обычно не показывал никаких эмоций. Она сказала, «Но ты говорила, что никогда не выйдешь замуж. Ты передумала? Если да, это нормально. Ты не потеряешь лицо». Кеджа покачала головой. «Я собираюсь придерживаться своего изначального плана. А ты?» «Я жду встречи с дочерью». «А госпожа Чхо?» «Не знаю», — ответила Сунжу и взяла Кеджу под руку, с удивлением обнаружив отсутствие всякого сопротивления. «Сегодня я в настроении переночевать в зале. Только ты и я. Что скажешь?» Вскоре после свадьбы Юнги сказала Сунжу, что обсудила с госпожой Чхо желание мужа открыть парикмахерскую рядом с зданием национального собрания. Госпожа Чхо сказала, что председатель Бэй владеет зданием недалеко от здания парламента, и она его спросит. Каждый день после открытия парикмахерской Юнги повторяла всем, кто готов был слушать, то, что говорил ей муж, кто приходил стричься, как клиенты хвалили его навыки и как он был постоянно занят. Спустя какое-то время вместо обычного рассеянного поддакивания Кеджа стала убегать на кухню, как только Йонги улыбалась и открывала рот. Если Йонги следовала за ней, она уходила в другую комнату. Через несколько дней Йонги сдалась, Письма от мисс Им приходили теперь раз в месяц. В последнем письме она сообщала, что они с Роджером купили дом, и она получила водительские права. Она скучала по осенним краскам и по снегу. Через четыре месяца после свадьбы Юнги начала часто смотреть в пустоту, ходить кругами, что-то бормоча себе под нос, и заламывать руки. Иногда она впадала в истерику без видимой причины. Однажды Сунжу увидела Юнги во дворе. Та тихо стояла, опустив голову. Сунжу подошла к ней. «Что-то тебя явно беспокоит». Из глаз Юнги тут же хлынули слезы. Она вытерла их тыльной стороной ладони и с видом побежденного униженного ребенка призналась. Он все время откладывал моё обучение парикмахерскому делу. А теперь говорит, что будет лучше, если он наймёт женщин моложе и красивее меня». Ее лицо скривилось, как будто она собиралась заплакать. «Иногда он не приходит домой. Я не видела его уже четыре дня». Сунжу взяла ее за руку. «Ты говорила с госпожой Чхо. Может быть, она сумеет выяснить, что происходит». Через два дня, когда клиенты ушли, госпожа Чхо подошла к Сонжу. «Поговорим в дальней комнате». В молчании они прошли по длинному коридору и закрылись в комнате. Я поспрашивала о муже Йонги. Его бизнес процветает, но он задолжал крупную сумму денег за неоплаченную аренду и счета вдобавок к личным займам. Он увлекается азартными играми, женщинами и алкоголем. Он не приходит на работу и скрывается от кредиторов. «Когда вы скажете Юнги?» «Я поговорю с ней наедине. Подожди здесь, пока не услышишь ее крик». Вскоре до Суджу донесся вой Юнги. Она поспешила в гостиную. Киджа и повариха уже подоспели с кухни, и с удивлением смотрели на плачущую Юнги. Госпожа Чхо сидела с ней рядом, держа ее за руку. Лицо у Юнги покраснело и блестело от слез. Губы дернулись, и она произнесла. «Вот же сукин сын! Все деньги ушли на женщин и игры вместо оплаты счетов! Со мной покончено! Этот идиот! Ублюдок!» Она заплакала снова, называя своего мужа разными нелестными словами, пока голос ее не охрип от рыданий. Плач ее затих. Затем она сделала глубокий вдох. И все началось по новой. Киджа стояла, скрестив на груди руки, и наблюдала за юнги. Сказала, «Это тебе не поможет. Что ты собираешься делать?» Юнги мотнула головой и расплакалась громче. Сонджу села с ней рядом, коснувшись ее руки. «Юнги, Кеджа права. Думаю, тебе стоит как можно скорее что-то предпринять, пока все не стало еще хуже». Юнги тут же перестала плакать и с неожиданной сосредоточенностью спросила. «Что ты имеешь в виду? Куда уж хуже?» Кеджа пояснила. «Кредиторы могут забрать из парикмахерской вещи, за которые ты заплатила». Госпожа Чхо и повариха кивнули в знак согласия. Следующим утром Йонги, Кеджа и двое наемных работников вынесли все из парикмахерской и сложили вещи в кладовку на кухне. Йонги закрыла парикмахерскую. Она продала, что могла, меньше чем за половину цены и развелась со своим мужем. Брак продлился четыре месяца. Еще несколько дней после развода Юнги проклинала парикмахера, шмыгая носом и утирая слезы. Сонжу знала. Несмотря на всю доброту окружавших ее женщин, Юнги осталась со своей болью одна. Сонжу сказала ей, «У меня нет мудрых слов», которые могли бы тебя утешить. Но помни, у тебя есть мы. Однажды прошлое останется в прошлом». Когда Юнги стала меньше плакать и ругаться, Кеджа сказала, «Почему бы тебе не сдавать твой дом в аренду, как я, и переехать обратно в зал? Так ты сможешь накопить немного денег». «Но мне придется переехать снова, когда зал закроется, а это уже скоро». «Ты можешь пожить у меня». Все разом повернулись к Кедже. Что ж, жизнь все еще могла удивить Сонжу. Кто бы мог подумать, что из всех людей именно Кеджа предложит Йонги жить вместе. Йонги уставилась на Кеджу, распахнув глаза и открыв рот. Госпожа Чхо усмехнулась. «Я впервые вижу, чтобы Йонги не находила слов». Йонги переехала обратно в зал. Но, судя по всему, между ней и Кеджей ничего не поменялось. Кеджа разговаривала с Йонги все так же едко и немногословно. Кеджа говорила, что предпочитает мужчинам компанию книг, и, видя, как быстро развалился брак Йонги, только утвердилась в своем мнении. «Я могу выдержать многое?» но не предательство мужчин. Кому нужна эта эмоциональная мясорубка? Вероятно, чувство Кеджи уже ранил какой-то мужчина. Или даже не один, — подумала сун -Джу. Она сказала, — не все мужчины такие. После всего произошедшего женщины были искренне рады, когда йон объявила. — Внимание! Письмо от мисс Им. Идемте в гостиную. «Дорогие все, мне жаль, что вам пришлось пройти через все это. Юнги, если бы я была там, я бы выцарапала ему глаза. Я часто думаю о твоих словах, госпожа Йо, о том, как ты хотела поступить в университет и достичь чего-нибудь значимого. Мне повезло жить в Америке, где можно пойти в колледж в любом возрасте». В этом году я собираюсь записаться на несколько курсов, чтобы позже получить работу. Правда, меня немного беспокоит, что я так плохо знаю английский, но я еще подтяну язык. Я все так же нахожу американцев интересными. Они очень вежливые. Они говорят спасибо за каждую мелочь. И они очень дисциплинированно стоят в очередях. «Пока что эта страна мне нравится». «Скучаю по вам всем. Вы — моя семья». Имнари. 12 марта 1963 года. «Ох, как я ей завидую!» — Сунжу положила руку на сердце. «Это письмо очень меня обрадовало». Госпожа Чхо улыбнулась. «Госпожа Йо, у тебя есть еще время добиться чего-нибудь и самой».